Второй случай. Понижающаяся цена производства. Том 3, часть 2, главы 42 и 43. Первое. При неизменяющейся производительности дополнительных затрат капитала. При этом предположении регулирующая цена производства может лишь понизиться, если плодородие наилучшей обработанной земли повысится, следовательно, Так как, согласно нашему предположению, различие в урожайности разных сортов земли остается постоянным, если в обработку поступит вместо земли А другая, лучшая земля, обработка же земли А прекратится, так как продукта лучших земель будет достаточно для удовлетворения потребности. Второе. При понижающейся производительности дополнительных капиталов. И в этом случае цена производства может лишь понизиться, если вследствие дополнительных затрат капитала на землях лучшего качества продукт с А сделается излишним. Мы уже показали, что хлебная и денежная ренты могут при этом возрасти, уменьшиться или остаться без изменения. Третье. При повышающейся производительности дополнительных капиталов. В этом случае дополнительный капитал может быть при известных условиях вложен как в землю А, так и в земли лучшего качества.